Глава двадцать вторая. Узник башни. Гордон Деналь. Гордон знал, настанет день, и мальчишка устанет играть благородство. Он не ошибся. Едва пробил полдень, дверь камеры отворилась и его весьма невежливым образом выволокли наружу. Уже год, как он сидел в этой проклятой башне, что в народе именовали безмолвной. Илай постарался на славу. Камера его была просторной. Целых три этажа, соединенных добротной каменной винтовой лестницей. Внизу гостиная, где и стул присутствовал, и стол, и даже маленькая библиотека. На втором этаже ванная комната с туалетом и просторной посудиной, в которой он порой и нежился с превеликим удовольствием, хотя вода была ржавая, да еще не слишком-то теплая. На самом верху же располагалась спальня, его королевские покои. Кровать, ковер, шкаф с одеждой, носить которой ему было некуда пара полок, опять же, с книгами, но главное — окно, единственное в башне, маленькое, с решеткой и тем самым видом на Эльсинор, что обещал ему этот щенок. «Думаешь, я собираюсь тебя казнить? Ну уж нет, Гордон Деналь, для тебя смерть будет помилованием, а я не собираюсь быть милосердным. Ты будешь жить долго, очень долго, это я могу тебе обещать». «Будешь вечно сидеть в безмолвной башне и смотреть, как процветает Эльсинор!» И лай слово сдержал. Кормили его на убой, целителя присылали чуть ли не раз в неделю. Все острые предметы из башни убрали, чтобы не перерезал себе вены, а ванну зачаровали, чтобы утопиться не надумал. Месяц он терпел. Не смотрел в окошко, но однажды сдался. С тех пор этот ничтожный, малюсенький портал в мир стал его личным ночным кошмаром. У окна он сидел часами. Сидел и смотрел, как дома на севере Альсинора растут, словно грибы после дождя, как укрепляют городские стены и защитный купол, как горожане снуют туда-сюда, живут и радуются, пока он всеми забытый, как дурак, таращится в окно. Опытный политик, интригант со стажем, он до сих пор не мог поверить, что его уделал мальчишка. Сын так ненавистного его сердцу Шантилара не просто выжил. Он вернул себе трон и отстоял Эльсинор. А собственный сын Гордона о существовании отца, похоже, позабыл. Год прошел, но войска Килденгарда так и не показались на горизонте. Гордона доставили в новый дворец. За его строительством он тоже наблюдал из окошка. Элай стоял у окна к нему спиной. Корону мальчишка, кажется, не носил из принципа. «Думал, ты дольше продержишься», — презрительно бросил Гордон. Кончилось твое милосердие. Ну и что же меня ждет? Костер? Четвертование? Или сам прирежешь? Не обольщайся. Я собираюсь тебя освободить. Если, конечно, мы договоримся. А мы договоримся. А не бредит ли он часом? Может, и нет никакого дворца? Нет и А Гордон просто умом тронулся со своей башни, Вот и видится всякое. Но дворец казался вполне реальным. В саду пили птички, сквозь открытую дверь, что вела на террасу, пробивался запах роз и хвои. Ветерок ласково играл за навесками, а с кухни попахивало свежей выпечкой. Илай повернулся к нему лицом, и Гордон все-таки решил, что рассудка пока не лишился. На плече монарха, едва прикрытым кожаным жилетом, красовались два свеженьких шрама. На скуле процветал синяк. Мальчишка никогда не упускал возможность поучаствовать в хорошей драке как говорится, горбатого могила исправит. «Ты хочешь предложить мне свободу?» «Да. Или ты уже по своей башне соскучился?» «Полную свободу?» «Нет, конечно», — фыркнул Илай и уселся на трон. «Я что, по-твоему, похож на идиота? Ты останешься жить здесь, в Эльсиноре, под моим чутким надзором. У тебя будет дом в деревне неподалеку от города. Повар и служанка». «Сможешь гулять в саду и наслаждаться красотой природы, а раз в месяц выходить в город, разумеется, под охраной, и жить ты тоже будешь под охраной». Вот же бес окаянный, знал, на что давить. Звучало-то заманчиво. Всяко лучше, чем головы лишиться или век в башне сидеть с этим проклятым окошком. Гордон бы сейчас выпил вина в саду, а потом приласкал какую-нибудь ладную девку. Не то еще аристократку, а такую, чтобы кровь с молоком. «А мой дар?» — он поднял руки в блокирующих магию браслетах. «Прикажешь запечатать?» Илай задумчиво нахмурился и покачал головой. «Зависит от твоего поведения. Пока можешь остаться в браслетах». «Заинтриговал. Но ну и что же ты хочешь взамен?» У Гордона была хорошая фантазия и богатый опыт по части плетения политических интриг. Но даже он не мог представить, что такого понадобилось Илаю если он решил выпустить из башни человека, от рук которого погибли его мать и две сестры. «Ты принесешь мне на блюдечке Килденгард». «В смысле?» В прямом». «Твой брат мертв. Неужели никто из слуг не сказал? Тебе же носят еду». «Как же?» «Донесли. Бедный добродушный Альберт. Он был совершенно безобидным. Правда, и королем был никудышным. По правилам наследования на троне должен быть ты, а не Винсент». «Если ты забыл, Ваше Величество, я в плену у тебя. Закономерно, что к власти пришел мой сын. Меня такое положение вещей устраивает». Илай поднял на него свои черные, как бездна, глаза. «А меня нет. Раньше твоего сыночка нянчил генерал Болеоре. Тот хоть и мерзавец был, но не идиот. Понимал, что очередная война с Эльсинором — последнее, что сейчас нужно ослабленному Килденгарду. Только сгинул Болеоре». Теперь у Винсента новый советник, герцог Аривальди. Шпиона донесли, что Аривальди уже вовсю готовится к новому походу на Эльсинор. Ты же понимаешь, что мы сильнее. К тому же нас поддержат кесарицы. Это дело решенное. Раз дело решенное, зачем тебе я? За тем, что я не хочу войны. Погибнут мои воины. кесарицы, Поляжет вся армия Килденгарда. Пострадают мирные жители. «Женщины, дети, старики такие же, как моя мать и сестры». Гордон считал, что у него нет совести, но сердце все-таки кольнуло. Он не хотел убивать девчонок-близняшек. Они были маленькими, беззащитными, он предлагал их матери сдаться в плен. Но королева отказалась и оказала такое отчаянное сопротивление, что Гордон не удержал силу и зацепил детей. Взрослый маг бы выжил а сестры Илая погибли мгновенно. Это был не первый раз, когда он потерял контроль. Но впервые из-за этого кто-то погиб. Мальчишка не знал всей правды, никто не знал. Гордон сам этому поспособствовал. Младший брат короля имел право быть жестоким кровавым убийцей, но магом с нестабильным даром никогда. «Я сделаю все, чтобы избежать бессмысленного кровопролития, даже если для этого придется освободить тебя». «Излагай. Ты поведешь мои войска на Килденгард. Объявишь сына узурпатором власти. Народ недоволен Винсентом. Богатые с каждым днем богатеют, а бедняки дохнут от голода. Когда на троне сидел Альберт, такого не было. Только каждая собака знает, что правил не он, а ты. За его спиной люди тебя поддержат, а элиты... У них попросту не будет выбора». «Даже так...» Гордон вдруг взглянул на юного правителя Эльсинора совсем другими глазами. «А ты умнее, чем кажешься. Но неужели ты думаешь, что я пойду против единственного сына? Ты же убьешь его, убьешь меня, как только все закончится, и сам сядешь на трон». Илай удивленно поднял бровь. «Убью Винсента? Зачем? Башня же свободна. Пусть и он посидит, в окошечко посмотрит. Тебе, смотрю, на пользу пошло». А что до трона, не сдался мне твой Килденгард. Я хочу мира, а не новых проблем на свою голову. Править будет твоя дочь. Фредерика умна, рассудительна и весьма сдержана. Она станет хорошей королевой». Гордон отшатнулся, как от пощечины. Давненько он не испытывал такого пылкого желания свернуть кому-то шею. «Издеваешься? Моя дочь мертва!» — развесил уши. «Идиот». Твоя дочь сидит на скамейке у фонтана. Рукой Илай указал на окно у него за спиной. Вон там. Честно говоря, я удивлен, что на свете, оказывается, существует человек, который искренне тебя любит. Гордон развернулся и бросился к окну. Запутался в занавеске и вырвал проклятую тряпку с карнизом. Илай лишь хмыкнул. Но смолчал. Со стороны он, наверное, был жалок. Очень жалок. Но ему внезапно стало совершенно все равно. На скамейке, листая книгу, сидела она, все те же светлые локоны, кукольная личика, лебединая шея, слишком длинная для такой миниатюрной девушки. И глаза, синие, как у него, и зеленые, как у Марисы, единственной женщины, которая любила его просто так, с миллионом его недостатков. Спутать с кем-то родную дочь он не мог, это действительно была Фридерика он так и застыл. «Сжимая в руке край занавески и даже не заметил, как Элай подошел к окну. Все это время твоя дочь прозябала в форте грез. Догадываешься, кто именно ее туда отправил? Дам подсказку. Трагическая гибель твоей любовницы не была случайностью». Магия всполыхнулась. Несмотря на браслеты, на кончиках пальцев заискрились молнии. Его предали. Вонзили нож в спину. Он ведь подозревал, что тот пожар, в котором погибла Мариса, кто-то подстроил. Кто-то, кто знал, что Гордон собирался официально признать своим наследником ребенка, рожденного от простой служанки, и знал об этом только один человек – Альберт, но и Винсент. Но тот сам был ребенком. Гордон тогда чуть не спустил шкуру с брата, но в последний момент остановился. Он-то думал, что его дочь тоже погибла. Это и спасло Альберта от расправы. Братец был слишком набожен, чтобы убить ребенка, а вот сослать куда подальше мог вполне. «Догадываешься!» — усмехнулся Илай. И «Если бы Сиана Болеора не сбежала из форта, твоя дочь провела бы там вечность». «Сиана сбежала из форта чудеса да и только!» Когда-то эта девчонка чуть не угробила его, потеряв контроль над силой. Он вообще собирался замять это дело, но ее папаша вцепился как клещ. Так уж сильно он хотел избавиться от дочурки. Не вмешайся, Гордон, в последний момент, Сиана бы не отправилась, Она на эшафот стараниями генерала. Он бросил на пол занавеску и повернулся лицом к Элаю. Хотел увидеть ложь в его глазах, но что там увидишь в этой непроглядной тьме? «Поклянись, что ты не лжешь!» Илай закатил глаза. «А смысл? Ты мне поверишь? Иди спроси у своей дочери сам. Она сама тебе расскажет, как твой брат и твой сын, От Гордон прервал его на полусловие. «Винсент знал, что она жива?» Браслеты раскалились, обжигая кожу, но небо в саду все же почернело хлынул дождь. Фредерика захлопнула книгу и одним ловким движением успокоила разбушевавшуюся стихию, а потом заметила в окне его и помахала рукой, улыбнувшись так широко, что у Гордона сердце рухнуло в пятки. "Знал", припечатал Илай. "Ну что ж, раз сын предал его, он отплатит ему той же монетой".